Глава 42. Ты не будешь их испытывать? С сомнением спросил Илья, когда мы отошли чуть в сторону. Нет, и тебе не советую. Знания жреца позволяют мне видеть их возможности без этого, а посмотреть там есть на что. Конечно, паровой доспех они в одиночку не завалят, но выстрел свинцеплюя переживут а это в наших условиях уже очень и очень много. «Если ты так уверен в силе этого чудного оружия, почему не вооружишь им всех?» — удивился богатырь. Делай там не особенно много, я смотрел. Только трубка из каленого железа докресала для поджига». «Все далеко не так просто. Трубки должны быть прямыми, ровными, а главное, достаточно крепкими, чтобы выдержать огонь химического порошка». Если хоть одно из этих свойств будет недостаточным, то ее разорвет в руках у стрелка, убив не врага, а самого воина. Это слишком сложное в применении орудие, которое далеко не каждый кузнец в состоянии сделать, и далеко не каждый сплав подойдет. Да и порошок — вещь дорогая и не всем доступная. «Кто братьев по оружию деньгами считает, сам таковым зваться не может», — недовольно буркнул Илья. Как можно на своих же соратниках гроши беречь? Ты во всем прав, но это не только деньги, но и ресурсы. Всего несколько гильдий знают, как именно изготавливать этот порошок, и продают они его по баснословной цене. Да и к тому же нам он недоступен, ведь мы враги империи, а не ее союзники. Выходит, мы будем с луками да стрелами, а они с этими вашими пушками? Ошарашенно проговорил богатырь. Как же нам с такой напастью справиться тогда? Что-нибудь обязательно придумаем. Иногда магия ничуть не хуже работает, чем технологии. Влияет на саму суть вещей. Хоть и платить за это приходится с лихвой. Но вполне возможно, что и алхимиков, умеющих делать порошок, мы тоже сумеем найти. Главное не отчаиваться и проявлять изобретательность. А пока будем работать с тем, что можем получить. С этими словами я подошел к возвышающемуся над остальными собратьями паровому доспеху и постучал по его броне. Толстая черная сталь отдалась тяжелым тянущимся гулам. Эта махина была раза в полтора тяжелее, чем мой первый паровик, и движитель у нее должен был стоять соответствующий, в чем я немедленно и убедился, обойдя конструкцию сзади. «Хорошая машина, надежная» хоть и слегка грубоватая. С улыбкой сказал я, оценив ширину котла. Придется для нормальной работы расширить трубку подачи угля и воздуховод, иначе при навешивании сзади дополнительного щита вся конструкция пойдет прахом. «Ты в этом что-то понимаешь?» — удивился Илья. «Немного. Пришлось научиться, когда пилотировал такой во время боев в Уратакоте. Ни один воин в рукопашном бою с ним не справится» если он, конечно, не демон и не гигант-драконит. А если подогнать под определенные нужды, то и в хозяйстве вещь совершенно незаменимая. Деревья валить, железо ковать, цепи рвать. Говоря это, я еще раз обошел доспех и, вытянув вперед грудную пластину, забрался внутрь. Что я могу сказать? Управление было весьма привычным и полностью повторяло таковое в предыдущем доспехе. Пространство чисто визуально было больше, Но учитывая, что я многократно нарастил мускулатуру, места внутри совсем не оставалось, и даже захоти я надеть доспех, не смог бы. Даже выдохнуть пришлось, чтобы передняя пластина кирасы встала на место. Попробовав двигаться без заведенного движителя, я с огромным трудом сделал несколько шагов и понял, что занятие это совершенно бесполезное. Драться в таком состоянии будет в любом случае невозможно. Слишком тяжелы доспехи, даже для моих недавно улучшенных эпических силы и выносливости. Идти я еще мог, но пока делал замах рукой, даже улитка успела бы отползти от точки удара. Все это, однако, не помешало мне дождаться выхода паровика на полную рабочую мощность, и тогда я уже мог позволить себе развернуться». Я даже провел пару тренировочных поединков с Ксиулан и помог освоить доспех Маграгу. Илья, как бы я его ни зазывал, к демонической машине подходить отказался наотрез, предпочитая свою добрую булаву. А вот от схватки для проверки силы отказываться не стал. Понимая, что он может просто недооценивать свойства доспеха, я решил дать ему небольшую фору, и вместо кладенца взял небольшое гибкое деревце толщиной в несколько пальцев, которое вырвал с корнем из ближайшего подлеска и очистил от веток одним движением стальных клешней. Уже это произвело на богатыря огромное впечатление, но отказываться от своих слов он не собирался и, перехватив булаву поудобнее, шагнул мне навстречу. «Удар!» Не став церемониться, я просто открыл два паровых клапана и, вырвавшийся под огромным давлением раскаленный воздух, бросил стальную руку вперед. Деревце сделало неуловимый для глаза полукруг и обрушилось на воеводу сбоку. Однако богатырь был не промах, да и звался так неспроста. Он ударил в ответ, и деревце разлетелось в щепки, встретившись с многокилограммовой булавой. Но этого было более чем достаточно. Хоть выпад он отразил, но самого Илью отбросило на метр в сторону, и на ногах он удержался лишь чудом. Не веря, богатырь покрутил головой. Посмотрел на место, где только что стоял, и, сплюнув, повесил булаву на пояс, перекинутый через плечо. Досада была такой, что он даже разговаривать со мной не захотел, отмахнувшись. «Да погоди ты, я ж не хотел!» — крикнул я вдогонку богатырю, но догонять не стал. «Понятно, что когда ты слывешь сильнейшим не только в городе, но и в большей части страны, а тебя вот так, как ребенка, кидают в сторону, это крайне обидно. Но он должен был понимать, с чем именно столкнется, когда настанет время битвы». «Господин, мне его догнать?» спросила Эва, глядя на уходящего воеводу. «Нет, пусть подумает о происходящем, а у нас с вами будет задача поважнее. Несите бочки с порошком, который Владимир обещал. Нужно кое-что сделать». У меня была стратегия прохода через заградительные пояса Полоцка, и ее реализацией уже занимались несколько сотен последователей. Но кроме того, нужно было подготовиться и к войне. На стороне противника был паровой танк, страшное оружие, совмещающее в себе передвижную мортиру и прочную броню. Где-то там скрывалась Лиссандра и толпы подконтрольных ей насекомых. А еще был Алексус Вокра, умелый стратег и тактик, которого в лобовом сражении я даже и не надеялся победить. Если к ним еще и Вольха присоединиться, тогда все — Пиши пропала. Одновременно с тремя такими противниками я не справлюсь. Хотя работу магии света я решил до последнего не раскрывать и оставить ее в козырях. «Где Акташи остальные?» Спросил я удары, которая с интересом наблюдала за тем, как Маграк, скрипя доспехами, учится ходить под присмотром к Сиулан. «Что значит где?» От удивления волчица даже захлопала глазами. «Разве вы не чувствуете их запах? Вы вообще перестали быть волком!» «Просто старался не дышать через рот», — признался я, вылезая из доспеха. «Сейчас исправлюсь». За долгое путешествие с лютоволками я привык к их присутствию, а когда морфировал, получив большую долю волколака, даже мог отличить их одного от другого по едва уловимым ноткам мускуса. Сейчас же обоняния как такового у меня не было, и попробовав воздух слегка раздваивающимся языком, я понял, что рядом, буквально в нескольких метрах от меня, находится нечто огромное, сильное и свирепое. Сосредоточив все свое восприятие, я сумел с помощью глаза онии и обновленного слепозрения различить едва заметный силуэт, выделяющийся на фоне листвы. Но не успел я ахнуть, как он мощным, почти неслышным прыжком переместился на добрых три метра в сторону. Не сумев скрыть радости от увиденного, я рассмеялся, и тогда вожак соизволил сбросить маскировку. Акташ всегда был великолепным зверем, сильным, гордым, верным, а сейчас, после трансформации, он переродился в нечто новое. Его шерсть была прозрачнее стекла, а кожа меняла расцветку, едва он замирал на месте. Под толстой и прочной даже на вид шкурой виднелись тугие узлы мышц, двигающиеся будто щупальца. Вытянувшиеся клыки и когти блестели металлом. «Вот это красавец!» Не смог удержать я восхищения. И чуть не пропустил момент, когда хамелеона Драколюта на Волк бросился в атаку. Он был дьявольски быстр, с помощью длинного хвоста менял направление полета, и я без зазрения совести активировал собственное усиление. Я едва успевал за ним, отбивая атаки когтей и клыков руками, закованными в демоническую сталь. Мои собственные удары он встречал грудью, не отступая ни на шаг. О, он был хорош. Как только может быть существо, созданное для одной единственной цели — убивать и побеждать. Он будто чувствовал, что его лишили всего его существа и пытался отыграться за это. Рычал, бросался вперед. Но в один прекрасный момент я понял, что он со мной просто играет. «Он должен был быть уверен, что подчиняется и несет на себе не слабака». И, осознав это, я ответил, не сдерживаясь. Сунув в пасть своему питомцу левую руку, я активировал перестройку из доспеха в круглый щит. И челюсти Акташа чуть не разорвало. Клыки намертво застряли. Он не мог выплюнуть добычу и мотал из стороны в сторону. И тогда я ударил под передние лапы и, напирая всем весом, повалил гигантского зверя на бок, выворачивая ему шею. Несколько секунд он еще бил меня лапами, оставляя глубокие порезы на костяных пластинах и с визгом высекая искры из щита. Но затем жалобно заскулил, и только тогда я убрал щит. Мы смотрели друг на друга несколько секунд. «Зверь и его наездник». А затем, не выдержав жалобного взгляда его четырех глаз, я раскрыл объятия, и Окташ, радостно завиляв полутораметровым шипастым хвостом, облизал меня с ног до головы за один раз. Я обнял свое мохнатое чудище, намереваясь активировать заклятие исцеления на челюсти. Но в этом уже не было нужды, раны затянулись сами. «Ого!» — хохотнул я, когда следом за подчинением вожака на поляну начали выходить из кустов другие звери. Они появлялись буквально из ниоткуда, совмещая грацию и силу. Самым внушительным был дружок, возвышающийся даже над вожаком на добрые полметра в холке. Пожалуй, с такой стаей не справится ни один морфированный кабан. «Как же вас теперь называть?» ведь от лютоволков осталось только четверть, да и сравнивать вас с ними значит принижать». «Они как ходячая смерть», — поежившись, сказал Маграк. «Не уверен, что они теперь нас к себе на спину вообще пустят». «Тут ты прав», — я в задумчивости чесал за ухом Акташу. «Жало хвосты? Нет, это больше на насекомых похоже. Люто клыки. «Тоже не особенно звучит». Смерть опасти! сказала с мрачной веселостью Эва, которой принюхивалась одна из самок. «Или смертоклыки. Они один раз куснут, и больше уже будет не нужно». Фуригоны! уверенно сказал я, глядя на то, как легко дружок сливается с местностью. «Что ж, так тому и быть. Пойдемте, у нас еще много дел». Завтра новый бой.